глава 32 руслан ты перешел все границы соболь беру в руку стакан и откидываюсь на спинку кресла прекрасно знаю о чем пойдет речь молот хотел забрать девчонку себе только он забыл кое-что важное в этом городе все решаю я если шавки будут гавкать то их придется пристрелить я еще даже не начинал окидываю взглядом всех кто сидит недалеко от нас за столиками Понимаю, что Молот пришел не один, здесь его псов пол кабака. значит, боится тварь, чует, что башку к херам могу прострелить. «Ты завалил моего человека!» Усмехаюсь, по-хорошему там нужно было завалить всех, твари берега попутали, забыли, чья это территория. Это было предупреждение, Молот, но кажется мне, что ты не догнал, что оно значит». Молот кривится и опускает руку под стол. Могу предположить, что сейчас он достанет свой ствол и попытается меня пристрелить. Притащил своих псов, хочет доказать им свое лидерство. Как жаль, что у меня другие планы. «За такие подставы нужно отвечать», — шипит. «Не советую. Смотрю ему в глаза. У меня сегодня хорошее настроение. Дам падле последний шанс». Тебя завалят быстрее, чем ты успеешь взвести курок. Нахуй иди со своими советами. Резкое движение рукой, и через секунду молот откидывается на кресло, в голове красуется дырка, а на пол с оглушающим шумом выпадает ствол, который он все же успел вытащить. Перевожу взгляд на псов молота и усмехаюсь. Половина уже успела достать стволы, а остальные просто охуевают от происходящего. Встаю из-за стола, медленно приближаюсь к шайке, которая успела сбиться в кучу. Надеюсь, не стоит объяснять, одно лишнее движение и вас пристрелят. Половина людей молота — это мои люди, специально засланные. Так я узнавала о всех его планах и ходах наперед. Так я узнал, что он собирается забрать Леру, хоть у него и был прямой приказ не прикасаться к девчонке. Он посчитал, что может действовать за моей спиной, за что и поплатился». Его прислужников, верных людей, придется убрать. Врагов у меня и так много, а отпускать этих на свободу означало подписать себе смертный приговор. Поднимаю вверх руку, и те люди, которые работали на меня, быстро выходят из молотовской толпы. Все происходит очень быстро, пару секунд, и мой ресторан превращается в кладбище для врагов».